Крестьянские бунты. Крестьяне Ярославской вотчины, помещице щевой, хотя бунты не производили, но упорно отказывались платить оброк и высказали неуважение начальству, даже самому гражданскому губернатору. Комиссия приговорила пять человек главных виновных наказать кнутом, сослать в Сибирь на поселение, одного, имеющего более 70 лет, сослать же, не наказывая кнутом, остальных, 89, наказать плетьми и батагами и оставить в отчине, причем как только крестьяне при производстве наказания изъявят раскаяние, то наказание приостановить и объявить крестьянам всемилостивейшее прощение. Всего в отчине была 441 душа мужского пола. Комитет заменил наказание кнутом, главным пяти виновникам, определив прогнать их два раза сквозь строй через тысячу человек. Положение комитета было утверждено. Крестьяне гродненских помещиков Ю – За неповиновение приговорены были комиссией. Главные виновники к наказанию плетьми, из ссылки в Сибирь, на поселение, менее виновные к наказанию плетьми, комитет решил заменить наказание плетьми прогоном сквозь строй через 500 человек по одному разу, что и было утверждено. В другой раз комиссия приговорила 10 крестьян Ярославской вотчины, З. Лишить живота. Губернатор смягчил приговор, определив троих более виновных наказать 30-40 ударами кнута и сослать в Сибирь, а остальных наказать плетьми и оставить в отчине. Комитет не только согласился с приговором губернатора, но и положил сделать строгий выговор членам комиссии за ее приговор. Положение комитета было утверждено. В 1845 году крестьяне-наследников Д. Подольской губернии, недовольные управлением иностранца Шмидта, которому была вверена вотчина, после ночных совещаний в доме священника не только оказали неповиновение, но и не позволяли работать тем крестьянам, которые не участвовали в их заговоре, потребовалось вмешательство войск. Крестьян в вотчине числилось 2700 душ. И только после наказания 32 выдававшихся бунтарей население успокоилось. Приследствие некоторые крестьяне оговаривали священника, будто он склонял их домогаться установления двухдневной бащины. Но следствие обнаружило также и то, что экономия вотчины требовала с крестьян работы сверх указанной трехдневной бащины. Комиссия военного суда приговорила одного крестьянина к наказанию 30 ударами плетью, клеймению и каторжным работам на 4 года. 14 крестьян к наказанию 80 ударами розок и арестантским ротом на 4 года. 29 человек наказанию 50 ударами розок. Местного священника комиссия оставила в сильном подозрении, а управителя вотчины оштрафовала. Один член военно-судной комиссии подал отдельное мнение. По его мнению, возмущение не было ни до приезда исправника, ни после его прибытия. Между тем, 37 крестьян было захвачено и посажено в тюрьму. И из них 18 человек в остроге. Губернатор на последнее замечание объяснил, что столь значительная смертность произошла от того, что престарелые крестьяне в изнурительном состоянии подверглись вдруг перемене воздуха и лишены были всякого движения. Генерал-губернатор Бибиков дал такое заключение. Волнение между крестьянами было, они, вне сомнения, обнаружили непозволительную дерзость. Но, во-первых, покорились власти скоро, а во-вторых, само волнение между ними возникло от того, что они терпели несправедливости, о которых хотели спокойно объяснить сыну умершего их владельца но последнему не угодно было выслушать их. Тогда крестьяне искали защиту у посторонних, поэтому участь их заслуживает облегчения. На основании такого заключения министр внутренних дел предложил комитету назначить такие наказания крестьянам. Одного главного виновника подвергнуть 80 ударам розок и сослать на поселение в Сибирь. Остальных, наказав розгами, оставить на месте в отчине. Комитет согласился с этим определением, положив еще священника, подозреваемого в соучастии с крестьянами, перевести в другое место. Положение комитета утверждено было государем. Помещик Симбирской губернии Г. наказал крестьянина розгами. Наказанный бежал из заключения к отцу у которого и умер на шестой день после наказания, по уверению помещика, от холеры. Помещик оправдывался тем, что распоряжение о наказании сделано было им в самом расстроенном душевном состоянии, от грубости крестьянина. Трое соседних помещиков заявили, что они ничего, кроме хорошего, а. г сказать не могут, что он один из попечительнейших и заботливых владельцев. Собрание предводителей и депутатов дворянства решило, так как Г. никогда жестоко со своими крестьянами не обходился, то имение его, согласно закону, не может быть взято в опеку, а следует ему сделать замечание. Губернатор признал такое определение слабым ввиду того, что Наказанный находился в заключении целую неделю. Сенат согласился с губернатором. Поступок помещика, по его определению, подлежит уголовному суду. А начальству губернии следует удостовериться в положении крестьян. Определение сената было принято комитетом и утверждено государем. Крестьянки имения Д. Тамбовской губернии убили управляющего и изуродовали его труп. Не отрицая факта, крестьяне показывали, что покойный управляющий необыкновенно жестоко наказывал их, особенно женщин. Следствие подтвердило показания крестьян. Оказалось, что крестьяне и раньше жаловались и обращались с просьбами о защите. Но за это были наказываемы. Управляющий не отпускал их даже к исповеди без того, чтобы отлучившиеся не представляли вместо себя другого работника. Сенат, постановив приговор, определил ходатайствовать о смягчении участи преступниц. Комитет положил зачинщицу преступление, наказав плетьми, сослать на каторгу на 18 лет. Девятерых крестьянок подвергнуть наказанию плетьми и сослать на каторгу от 6 до 12 лет и 11 человек наказать розгами. Кроме того, положено было комитетом, что подлежит строгому взысканию уездный предводитель дворянства, земская полиция и помещик Д, державший такого управляющего. Государь написал «исполнить» но кроме первой, прочих приговоренных к каторге отослать на поселение. Один псковский помещик н и его жена изобличены были в крайне жестоком обращении с крестьянами и отягощении их работами. Сенат при разборе дела потребовал отзыва от предводителя дворянства, но тот отозвался, что он не получал ни от кого жалоб, На этого помещика комитет предложил сделать предводителю выговор, а помещика и жену придать суду. Резолюция справедлива, а их судить арестованными. Крестьяне отставного ротмистра П. принесли жалобу на владельца о том, что он будто бы неправильно владеет ими так как он вовсе не племянник покойной их владелицы Самариной, а сын кучера Дмитриева. Крестьяне требовали, что они терпят большие притеснения и что крестьянин Никифоров, обнаруживший это самозванство, был лишен жизни. Потребованы были сведения. Рязанский губернатор Кожин отвечал, что он не мог узнать ничего, что подтверждало бы жалобу крестьян. Местный жандармский штаб-офицер напротив того донес, что ходят слухи, будто крестьянин Никифоров долго содержался под арестом на скотном дворе и там был отравлен дворовым человеком Петровым и его женой. Тогда губернатор назначил формальное следствие, командировав в отчину чиновников. Крестьяне заволновались и отказали владельцу в повиновении следствие обнаружило, что П. владеет крестьянами не по праву наследства, а по купчим 1840 и 1841 годов, что до сих пор им были довольны все крестьяне, что смерть Никифорова от яда вовсе не подтверждается, хотя Никифоров и долго содержался на скотном дворе под арестом но посажен он был еще покойной владелицей Самариной за побег. О личности П. следствие обнаружило следующее. Он был воспитан в доме помещика Самарина, как сын дворянина П. Поступил потом на военную службу в Лейбгвардии Уланский полк. И в 1829 году за болезнью уволен в отставку, причем прописан из Орловских дворян. Но в родословных книгах губернии Ипполит П. не значился. По сведениям от духовного начальства открылось только то, что у Дмитриева, дворового человека-помещика Самарина, записан сын Ипполит. Волнение крестьян продолжалось, и даже заметны были опасные признаки в окружающих вотчинах. Поэтому управляющее Министерство внутренних дел предложил прекратить всякие расследования, так как П. имеет полное право на владение крестьянами, и, следовательно, розыски не должны иметь место Комитет согласился с этим мнением. Государь сначала приказал дело представить особо, а потом министру государственных имуществ велено было поступить с имением П, так как... В 1845 году поступили с имением подполковника Татищева, купленным двумя братьями Чулковыми. Случай этот был следующий. Дети Чулкова, дворового человека Татищева, получили дворянство и купили впоследствии имение Татищева, где некогда отец их был дворовым, и поселились в нем вместе со своим отцом. Крестьяне, опасаясь, как бы этот самый Чулков не стал их фактическим владельцем, жаловались, и государь разрешил дело так. Чулкова отца выслать из имения, коего взять в опеку, запретив и дворянам Чулковым жить впредь до разрешения дела. Все сие, а равно и записку о деле передать в комитет министерства с тем, чтобы имение сие было немедленно оценено и приобретено в казну, о чем заготовить указ. Во избежание огласки имение Чулковых было куплено на имя тайного советника Небальсина. Двое дворовых, Григорий Антонов и Афанасий Дементьев, двоюродные братья, крепостные помещика Могилевской губернии Эл, Убили в один день, но в разных местах, шестерых и ранили восьмерых человек дворянского сословия. Получив об этом известие в Петербурге, государь приказал «Послать немедленно фельдадъютанта Баранова на истрожайше все дело исследовать, непременно убийц отыскать и по поимке учредить в имении военный суд, как над ними так и над их участниками и людьми, не препятствовавшими убийством, суд же кончить в возможной скорости. Скоро преступники были пойманы. Они показали следующее. 19 января 1846 года некоторые из дворовых людей помещика Л ночью самовольно отлучились для гуляния и вернулись домой 20 на рассвете за что один из них, Ивка енищев был наказан двадцатью розгами. Услыхав его крики, оба преступника сбегали за ножами и начали свою кровавую расправу в имении, убив нескольких родственников помещика. Самого помещика им убить не удалось. Затем они захватили в конюшне двух лошадей и поскакали к соседнему помещику П., Не доезжая, привязали лошадей, вызвали господина через его лакея, и один из преступников, целую руку П, ранил его ножом в живот. На крик выбежала жена П, несчастная подверглась той же участи. Убийцы ворвались в дом ранили гувернантку, которая стала было давать преступнику деньги, но они со словами «не нужны нам твои деньги» вышли на двор, сели на лошадей и сказав людям «п», чтобы не спасали своего господина, ибо участь это предстоит не одним их господам, но всем помещикам губернии, что крестьяне за это отвечать не будут, а что напротив». Сзади их скачут жандармы для проверки их действий. Бежали. Из шестерых стоявших дворовых только один сделал попытку задержать убийц, но неудачно. Им удалось ранить смертельно и третьего помещика, к и его жену. Бывшие здесь дворовые пытались было их схватить, но опять неудачно. После всех этих убийств братья вернулись домой, заехали к мельнику, переменили платье и скрылись, но ненадолго. И 27 января были пойманы. По отзыву соседних помещиков, управление во всех трех имениях было хорошее, особенно у Эл, которому принадлежали преступники, и где они начали убийство. Сами убийцы, незаконно рожденные более работали на себя, чем на господина, имели некоторое состояние. Первый брат умел читать, а второй читать и писать, и по-русски, и по-польски. Оба домогались и прежде свободы, разглашая слухи об освободительных указах и инвентарях. Оба грозили и прежде бунтом. Преступники показали, что они совершили преступление без уговора, выступления, Они схватили ножи, чтобы не допустить себя до телесного наказания. Комиссия военного суда приговорила обоих убийц прогнать сквозь строй через тысячу человек шесть раз и затем отправить на каторгу двоюродного брата их через тысячу же раз два раза и заключить навсегда в арестантские роты. Троих обвиненных в соучастии через тысячу по одному разу и заключить в арестантские роты на четыре года, а затем сослать в Сибирь на поселение. Следующую категорию обвиненных наказать 100 или тремя стами ударами Роск и оставить на месте жительства Одну дворянку, которая слышала разговоры о бунте и не донесла о них, Комиссия присудила подвергнуть тюремному заключению на два месяца. Губернатор секретно донес белорусскому генерал-губернатору следующее. Совершенное преступление служит предметом разнородных нелепых толков, которые все сводятся на одну тему – неспровержение помещичьей власти. И потому, чтобы положить предел бессмысленным и крайне вредным россказням дворовых людей и крестьян и успокоить объятых страхом помещиков, он, губернатор, предлагает наказать убийц шпицруттенами без отдыха 9 тысяч раз. В секретном донесении генерал-губернатору губернатор полагал еще по наказанию преступников вывесить трупы их на местах преступления, и предписать, чтобы на месте наказания было по крайней мере подвое крестьян из тех имений, где крестьяне были замечены в неповиновении. Генерал-губернатор, князь Голицын, находя, что совершенные преступления выходят из круга обыкновенных дел, так как преступники не только отыскивали личную свободу, но и стремились не спровергнуть помещичью власть, предлагал, исполнив над преступниками обряд приготовления к смерти, наказывать шпиц рутанами до 9 тысяч раз и усилить наказание другим осужденным. Министр внутренних дел в комитете объяснил, что есть секретное высочайшее повеление, которым запрещено давать более трех тысяч вместо определенных в законе шести тысяч раз шпицрутенов. Но в данном случае применение негласного повеления имело бы значение облегчения участи преступников, чего они вовсе не заслуживают. Кроме того, в 1845 году утверждено было положение комитета, которым наказаны были убийцы купца Е шестью тысячами шпицрутенов. И такое же наказание положено всем умышленным поджигателям. Наказывать без отдыха нельзя, потому что дозволяется давать за раз не более того числа ударов, сколько может выдержать наказуемый а затем следует ожидать его выздоровления. Принятие предложения гражданского губернатора может принести скорее вред, чем пользу. В общем, из дела видно, что преступники действовали в порыве внезапного ожесточения и ярости, а не по уговору, хотя, конечно, нельзя отрицать явной ненависти их к помещичьей власти. На этих основаниях Граф Перовский предлагал: первое убить, подвергнуть наказанию согласно приговору комиссии. Второе двоюродного их брата Якимова наказать 100 ударами розг и сослать в Ирестанские роты на 6 лет. Третье крестьяне дворовых виновных вне задержании убийц, наказать 50 и 100 ударами розг и оставить в имениях. Четвертое. Этому наказанию не подвергать слабоумных и дряхлых из них, вменив им в наказание содержание под стражей. И, наконец, не запрещать владельцам всех этих крестьян и дворовых, если они не желают иметь их у себя, отдать их в солдаты или сослать на поселение. Комитет министров согласился вполне с заключением графа Перовского. Мнение комитета было утверждено государем. В Витебской губернии тоже происходили весьма значительные беспорядки. Для исследования причин беспорядков командирован был туда фельд-адъютант Апачинин. Свидетельствуя о водворении спокойствия и о том, что крестьяне уже просили прощения, Апачинин прибавил что, по его наблюдениям, крестьяне больше сожалеют о своей необдуманности, с которой они распродали скот свой и расстроили свои хозяйства, чем раскаиваются в своей непокорности. Не только в волновавшихся уездах, но и в соседних с ними умы все еще в брожении, а мысли о свободе посеяны везде – Народная толпа перетолковывает в этом смысле каждую правительственную меру, даже каждое действие частных лиц. Только одно продолжительное пребывание войск может и то только на время предупредить беспорядки. Нравственность крестьян, по мнению Апачинина, совсем упала, главным образом вследствие корчмства, Помещики на опыте удостоверились в ненависти к ним и на племенных и на верных им крестьян и начинают убеждаться в необходимости коренного изменения в крепостном праве. Но мнение сие, замечает Апачинин, принимается не единогласно. Некоторые из владельцев безвозвратно разорены и в 1848 году принуждены будут кормить крестьян, для чего у них нет никаких средств. Они не смеют и не могут даже рассчитывать на монаршее милосердие, столь облагодетельствовавшее их в течение последних лет. Граф Вильгорский, например, был бы готов отдать правительству свое имение, но такое отчаянное желание не может быть исполнено, ибо было бы опасным осуществлением крестьянских надежд. Генерал-губернатор, князь Голицын, по поводу этого донесения представил свои объяснения, несколько более успокоительного характера. Брожение крестьянских умов несколько успокоилось, но вполне еще есть, и в умах мысль о свободе держится крепко. Хотя присутствие войск оказывает свое влияние, Вредное влияние, которое корчемство оказывает на нравственность крестьян, будет уничтожено после введения акцизной системы продажи питей что уже предположено сделать. И на верность и иноплеменность помещиков и крестьян действительно разделяют оба сословия и первые мало обращают внимание на положение последних, относятся к ним строго, иногда жестоко, но введение инвентарей и предоставление Министерству государственных имуществ право покупать неисправное имение может улучшить положение крестьян. Середонин. Исторический обзор деятельности Комитета министров. 1902 год, том 2, часть 1, страницы 333, 337 и 357, 360.